которые из фрейлин поедут вместе с вами, — спросила она. — Лично со мной поедет Валуева, но, в общем, поедут, конечно, все. — Это, само собой разумеется, — повела плечами вдовствующая императрица и, пристально взглянув на невестку, спросила. — Скажите, пожалуйста, почему вы так исключительно приближаете к себе Валуеву? Чем она так сильно заслужила ваше благоволение? Своим безобразием, да? — — Во-первых, я вовсе не нахожу Валуеву безобразной, — сдерживаясь, — ответила Елизавета Алексеевна. — Она некрасива, но отсюда еще далеко ей до безобразия. — Конечно, это дело вкуса. А во-вторых... — А во-вторых, я ценю в Валуевой ее прямой и честный характер, искреннюю, нелицемерную преданность, и то, что она, стоя так близко ко двору, чужда всякой интриги. — Вы слышали... Мария Федоровна не спускала взгляда с красивого лица молодой императрицы. «Вам известно, что Четвертинская беременна?» «То есть Нарышкина, вы хотите сказать?» «Да, я слышала, что она больна». «Не больна, а беременна». «Это состояние часто сопровождается болезненными припадками». «Вы так равнодушно говорите об этом?» «Я не имею повода говорить об этом иначе». «Как?» Даже и повода не имеете. А заботы императора об этой болезни, его ежедневные свидания и переговоры со всевозможными акушерами — это нисколько не удивляет меня. Император милостив и внимателен ко всем. Мария Фёдоровна пристально взглянула на невестку и молча повернулась к двери. Притворщица или глупа? Обидно мелькнула в ее уме. А молодая императрица, проводив свекровь, тихо прошла в свою спальню, опустилась на колени перед образом казанской божьей матери и прижалась горячим лбом к холодному мозаичному паркету. Вдовствующая императрица, вернувшись к себе, застала своего секретаря Веламова, ожидавшего ее приказаний. У него в руках был портфель, наполненный бумагами, приготовленными к докладу. Мария Федоровна любила вилламова потому что верила ему. И действительно, он был честным человеком и никогда не опускался до лести. Желание угодить своей августейшей повелительнице не могло заставить его высказать свое мнение, противное его убеждению. «Что у вас нового тут?» — императрица водружилась ларнетом «Прошение о вспомоществовании, Ваше Величество». Мы ими особенно богаты в виду приближающейся коронации. — ах Боже мой, ведь не меня короновать будут, — пожала плечами императрица. Подобные прошения должны быть обращены к государю или к будущей коронованной императрице, а не ко мне. Моя коронация уже отпразднована. Личные канцелярии Их Величества завалены подобными прошениями, — спокойно объявил Веламов. И что же? Императрица выслушивает и исполняет эти просьбы. Ее Величество всегда щедро раздает свои личные деньги неимущим, но она так мало получает. Как мало? Почему? Она в бытность свою, великой княгиней, брала лично себе только половину ассигнованной суммы. А теперь изволила объявить, что отказывается от миллионного содержания, назначенного по закону супруги царствующего императора, и желает оставить за собой только то, что получала бывшая великой княгиней, то есть только 200 тысяч рублей. И мотив такого оригинального отказа?